Глава 1. Холан, сын Холана. Лето 1994 года. Норвегия бурлила. Норге, Норге. Громогласно скандировали фанаты Восла, Бергения, Ставангера и Тронхейма в главных городах страны. Норвежцы, сравнительно небольшая нация, всего 5 млн 400.000 человек. Их национальные цвета красный и синий. Тогда им было чем гордиться. Впервые за полвека мужская сборная по футболу вышла в финал чемпионата мира. До этого она участвовала в подобном турнире один раз, в 1938 году, за 2 года до того, как после захвата страны Германией Норвегия оказалась под властью нацистов. Тогда на чемпионате во Франции, в котором участвовало всего 15 команд, Викинги проиграли в 1/8 финала будущим победителям турнира итальянцам, команде Сильвио Пиолы и Джузеппе Миацци, со счётом 2:1. На этом авантюра Нильса Кристиана Эриксена и его товарищей завершилась. 56 лет спустя новое поколение спортсменов твёрдо решило нанести Норвегию на футбольную карту мира. Действительно, страна отстала от двух других скандинавских государств. Дания одержала победу в чемпионате мира в 1992, а Шведы закрепились на футбольной вершине на полвека раньше, выиграв в 1948 золота Олимпийских игр и бронзовые медали чемпионата мира в 1950. А затем, правда, проиграв чемпионат мира в 1958 году сборной Бразилии, которую вёл к победе король Пеле. Что касается норвежцев, То им теперь помогало двигаться к успеху почти безупречное прохождение отборочных игр с ноября 1992 по сентябрь 1993. Силачи одержали 7 побед и свели две игры в ничью, проиграв всего один матч сборной Турции. Львене, как называют игроков норвежской команды, заняли первое место в группе, обойдя сборную Нидерландов во второе место, и что особенно примечательно, сборную Англии третье место. В новом рейтинге сборных, утверждённом ФИФА в октябре 1993, Норвегии досталось почётное второе место после сборной Бразилии. Двигаясь к успеху, игроки с красно-синими щитами на майках воспользовались опытом, накопленным благодаря участию в предыдущих международных турнирах. Большинство из них покинули страну совсем молодыми. И уехали выступать за перспективные клубы с более высокими рейтингами и зарплатой. Играли в чемпионатах Европы и так далее. Некоторые выступали в Бундеслиге, как например, защитник Руна Брацет, Вердер. Другие в Нидерландах или Бельгии, как Эрик Мюкланд, Утрехт, или Кьетил Рекдал, Эйерс. Но основная часть команды реализовала себя в клубах Премьер-лиги. Эрик Торствет стоял в воротах Тоттенхэм-Хотспур. начиная с 1989 года. Хеннингберг, впоследствии защитник MU, тогда выступал за Блэкберн Роверс. Ларс Бохенен за Ноттингем Форест. Йостейн Флу за Шеффилд Юнайтед. Центральный защитник Эрланд Йонсен за Челси, а полузащитник Гуннар Хале, чуть позднее, в 1996, присоединился к Лидс Юнайтед. Последний из прошедших отбор, Альф Инге Раздэл Холлен тоже соблазнился сиренами английских стадионов. Родившийся в 1972 году, этот высокий блондин только что покинул родной ФК Брюне и присоединился к футболистам Ноттингем Форест. Трансфер стоимостью 350.000 фунтов стерлингов, около 400.000 евро, затянулся. Объявленный в октябре 1992 года, он завершился только в декабре 93-го из-за возникших разногласий. Агентом сделки был норвежец Руне Хауге. Наконец, опорный полузащитник ростом 1 м 86 см присоединился к команде. 19 января 1994 года он провёл первый из 34 матчей за сборную. Это был печально известный матч с Коста-Рикой, завершившийся вничью 0:0. В начале июня Холана уже вызвали на чемпионат мира в США. Универсальная манера игры позволила Альфу Инге Холану идеально вписаться в схему 3-5-2, разработанную Эгелем Ульсоном и предназначавшуюся для того, чтобы сокрушить трёх соперников сборной Норвегии по группе Е: Италию, Мексику и Ирландию. 19 июня 1994 года на Вашингтонском RFK Stadium новичок эффективно отработал поршнем в матче против команды Мексики 1:0. 4 дня спустя он сделал то же самое на Нью-Джерси Стадиум во время ожесточённой битвы со сборной Италии. Более часа 18-й номер вместе с товарищами сдерживал многочисленные атаки сквадра Адзура. Но в середине второго тайма он позволил Дино Баджо некоторые вольности. Тот воспользовался шансом и пройдя по левому флангу, забил головой победный гол под перекладину. Норвегия признала своё поражение. Это был единственный мяч, который пропустила сборная на турнире. Матч с Ирландией завершился со счётом 0:0. Получив в двух первых матчах два горчичника, новичок в этот раз просидел на скамейке запасных. Он больше не появится на соревнованиях. Львене выбывают из турнира по сценарию, казавшемуся почти невероятным. Все четыре сборные в группе набрали одинаковое количество очков. И в 1/8 финала вышли команды Мексики и Италии, забившие больше голов. Своё боевое крещение Альф Инге Холланд прошёл вполне достойно, хоть и не имел в тех матчах особого успеха. Игра команды была достаточно рудиментарна и сосредоточена на физической активности. Игроки руководствовались британской формулой: "бей и беги". Бывший игрок Брюно теперь мог начать карьеру в Англии. Что он и сделал? надев красную майку Nottingham Forest, вернувшегося в Премьер-лигу в сезоне 1994-1995 годов. Получивший от местных болельщиков прозвище Альфи, он обосновался в одном из самых красивых районов Уэстбриджфорда, Комптом Эйкерс, рядом со стадионом Сити Граунд, в домике вместе со своей женой Грю Маритой Брёд. Бывшей чемпионкой Норвегии по семиборью установивший в 1981-1991 годах несколько национальных рекордов. Пару ждала первого ребёнка, которого назовут Астером, в честь деда по материнской линии, также бывшего футболиста Брюна. Были спортсмены и в родне Грюмариты. Её мать, Ингер Ассе Хёланд Брэут, сделала успешную спортивную карьеру, а дядя Габриэль Хёланд считается живой легендой клуба Брюна. В 1997 году в семье Брёут-Холланд снова случилось пополнение. 9 января в роддоме Ноттингемашира на свет появилась девочка. Её назвали Габриэль в честь двоюрдного деда-бомбардира. В судьбе Альфа Инге в этом году тоже случились перемены. Проведя 3 сезона в Ноттингеме, отмеченные двумя четвертьфиналами кубка УЕФА и одним вылетом в первый дивизион, он перебрался севернее. защищать цвета Лидс Юнайтед. Первый сезон, когда Холланд выступал в белой майке ЛЮ, оказался для него самым успешным в Англии. Четвёртый номер Павлинов забил в общей сложности 7 раз в 32 матчах под руководством Джорджа Грэма. Примечание. Павлины прозвище игроков Лидса. Конец примечания. Большинство голов было забито в результате добивания мяча, но всё же 1:2 подзанов испроведённых им чувствительных атак на чужие ворота. В сезоне 1997-1998 годов он вместе с норвежской сборной участвовал в отборочном турнире чемпионата мира. Этот турнир продемонстрировал, что в команде появились два талантливых нападающих: Туре Андре Флу, Челси, и Уле Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед. Однако присутствие в сборной Холана понемногу стало всё менее заметным. В итоге он потерял позиции основного игрока, и в июне 1998 года его имя вычеркнули из списка в 22 членов команды, отобранных на чемпионат мира во Франции. Он наблюдал за подвигом своих товарищей, который они совершили в последней игре в группе 23 июня 1998 года в Марселе, совершив величайший подвиг в истории норвежского футбола, обыграв команду Бразилии со счётом 2:1. Примечание. В конце игры победные пенальти в ворота сборной Бразилии забили Туре Андре Флу и Кьетиль Рекдал. Конец примечания. Затем ли вы вылетели из Мундиаля так же, как это случилось в 1938 году, уступив в 1/8 финала сборной Италии. Однако участие в двух чемпионатах мира подряд и историческое выступление против действующих чемпионов мира дали новый импульс норвежскому футболу. Оставалось только не потерять его. Герои 1994 и 1998 годов лично передали эстафету следующему поколению. В 1999 году Эрик Торствет, вратарь на счету которого 97 игр за сборную, стал счастливым отцом малыша Кристиана, будущего полузащитника ФК Генк. В том же году на свет появился сын Ларса Бохеннина, Эмиль выступающий сегодня за московский ЦСКА. У Туре Андрефлу родился сын Йохан, будущий нападающий Согандала, где начинал также Ино Асульшер, старший отпрыск тренера МЮ Уле Гоннара Сульшера. В 2000 году у Альфа Инги Холена и грю Марите Брёд родился третий ребёнок. Как и в двух предыдущих случаях, новость сообщила норвежская газета Ярбль Адит. Текст был коротким, почти как в телеграмме. Великобритания, Лидс, 21 июля 2000 года. У Астера и Габриэль родился младший брат. Малыша назвали Эрлинг Брёд Холлен.